16 января вместе с тяжело нагруженным верблюдом все мы переправились по новому мосту через маленькую реку велосипедисты женщины из деревни возвращающиеся из города облезлая собака и старик с длинной седой бородой надменный старый расшатанный мост снесли и теперь здесь был этот новый мост построенный из тяжелых столбов бамбука, соломы, глины. Этот мост был построен прочно, и верблюд ступил на него, не задумываясь. Он был еще надменнее старика, с высоко поднятой вверх головой, п р е з р и т е л ь н ы й довольно дурно п а х н у щ и й Мы все перешли мост, большинство крестьян пошло вниз по течению вдоль реки, а верблюд пошел в другую сторону. Это была пыльная тропа с мелкими частицами сухой глины под ногами, следы... Верблюд оставлял большие и широкие. Его невозможно было уговорить идти побыстрее, чем ему хотелось. Он перевозил мешки с зерном и выглядел абсолютно безразличным ко всему. Он проходил мимо древнего колодца и разрушенных храмов. Погонщик его делал все, что мог, чтобы заставить его идти быстрее, шлепая его своими голыми руками. Там есть и другая тропа, которая поворачивает направо, мимо цветущей желтой горчицы. цветущего гороха и густых зеленых полей пшеницы. Тропой то и не часто пользуются, и гулять здесь приятно. Горчица пахла слабо, горох сильнее, пшеница, которая начинала колоситься, тоже имела свой запах. А соединение всех трех запахов наполняло вечерний воздух ароматом, не слишком сильным, но приятным и ненавязчивым. Это был прекрасный вечер с солнцем, заходящим за деревьями, На этой тропе вы были далеки от всего, хотя вокруг был, были б ы л разбросаны деревни. Вы были далеко, ничто не могло приблизиться к вам. Дело было не в пространстве, времени или расстоянии. Вы были далеко, и поэтому не было никакой меры. Глубина не измерялась в метрах. То была глубина, у которой нет ни высшей степени, ни периферии. Случайный крестьянин прошел мимо вас со своей убогой поклажей. То немногое, что он купил в городе, и хотя, проходя, он почти коснулся вас, он не приблизился к вам. Вы были далеко, в каком-то неведомом мире, в котором нет измерений, и даже если бы вы хоть захотели, вы не могли бы узнать его. Он был слишком далек от известного. Связи с известным у него не было. Он не был объектом переживания. там нечего переживать и кроме того, всякое переживание всегда пребывает в сфере известного опознаваемого тем, что было вы были далеко, безмерно далеко но деревья, желтые цветы и колосья пшеницы были удивительно близко ближе, чем ваша мысль они были удивительно живые с той интенсивностью и красотой что никогда не может ту вянуть смерть, творение и любовь были здесь И вы не знали, что из них что. Вы были частью их. Они не были отдельными чем-то, что можно разделить и обсудить. Они были нераздельны и тесно взаимосвязаны. Не связью слова и действия, или выражения. Мысль не могла сформулировать это. Чувство не могло охватить это. Мысли и чувства слишком механичны, слишком медлительны. Их корни в известном. Воображение, основывается на них, не может подойти ближе. Любовь, смерть, творение были фактом, подлинной физической реальностью. Как тело, горели они на вечном берегу под деревом. Дерево, огонь и слезы были реальны, были неопробержимыми фактами, но они были реальностью известного и свободой от известного. И в этой свободе эти трое есть нечто нераздельное. Но вам нужно уйти очень далеко и все же быть очень близко. Человек на велосипеде п и л весьма хриплым и усталым голосом, возвращаясь с п о з в я к и ю щ и м и пустыми молочными бидонами из города. Он жаждал поговорить с кем-нибудь и, проезжая, что-то сказал, помедлил в смущении, потом успокоился и поехал дальше. Луна уже отбрасывала тени, темные и почти прозрачные, и в с ё сильнее становился аромат ночи. За поворотом тропы река, она казалась освещенной изнутри тысячей свечей. Свет был мягкий, серебряным и бледно-золотым отливом, совершенно неподвижный. Свет был заколдован луной. Плеяды стояли над головой, Орион уже поднялся достаточно высоко, и поезд пыхтел, с б и р а я с ь на мост. Время остановилось, здесь была красота, с любовью и смертью. На новом бамбуковом мосту не было ни души, даже собаки. Речка была полна звезд. 20 января. До рассвета было далеко. Небо ясное, звездное. Над рекой висел легкий туман. Другой берег был еле виден. Поезд пыхтел, поднимаясь к мосту. Это был товарный поезд. Товарные поезда всегда пыхтят на подъеме особым образом. выбрасывая пар долгими медленными толчками, в отличие от пассажирских, которые производят быстрые и короткие толчки. На мосту появляются почти сразу же. В этом необъятном б е з м о л в и и товарный поезд тарахтел и грохотал сейчас посильнее, чем когда-либо прежде. Но ничто, казалось, не нарушало того безмолвия, в котором пропадают все движения. Это было непроницаемое безмолвие, ясное, сильное, пронзительное. Была в нем настоятельность, которую не могло накопить никакое время. Бледная звезда была ясной, а деревья темными в своем сне. Медитация стала осознанием всего этого и выходом за пределы всего этого и времени. Движение во времени – мысль, а мысль не может выйти за пределы своей привязанности к времени. Она никогда не свободна. Рассвет занимался над деревьями и рекой, пока еще только бледный знак, но звезды теряли свою яркость. И был уже слышен голос утра, птицы на дереве совсем рядом, но то безмерное безмолвие все еще сохранялось, и она будет здесь всегда, хотя голос птицы и шум человека будут продолжаться. 21 января Теперь он был в Нью-Дели, где провел 8 бесед с 21 января по 14 февраля. в о ж н о быть, он прилетел из Беннереса в Дели 20 января. Холод был слишком суров, ниже точки замерзания. Живая изгородь забурела и бурые листья опали. Газон был ярко-серо-коричневый, цвета земли, цвета земли. Если не считать немногочисленных желтых, анютиных глазок и роз, сад был пуст. Было слишком холодно, и бедные, как всегда, страдали и умирали. Население увеличивалось, и умирали люди. Вы видели их дрожащими, почти без одежды, в грязном тряпье. Старая женщина дрожала с головы до ног, обхватив себя руками. Оставшиеся зубы стучали. Молодая женщина мылась сама. стирая рваную одежду в холодной реке. Старик кашлял глубоко и тяжело, а дети играли, смеялись, кричали. Говорили, что это была особо холодная зима, и многие умирали. Красная роза и желтые анютины глазки были интенсивно живыми, их краски пылали, вы не могли оторвать от них глаз. Эти два цвета, к а з а л о с ь распространились и заполнили пустой сад. Хотя дети кричали, т о дрожащая старая женщина была повсюду. Невероятная желтый, красный и неизбежная смерть. Цвет был богом, а смерть была превыше богов. Она была повсюду, и цвет тоже. Они смогли бы разделить их, а если бы сделали это, то не было бы жизни. так же, как вы не смогли бы отделить любовь от смерти. Если бы сделали это, не было бы больше красоты. Каждый цвет выделяется, каждому придает особое значение, но есть только цвет, и когда вы видите каждый отдельный цвет как единственный цвет, только тогда в цвете есть великолепие. Красная роза и желтые нютины глазки были не разного цвета. Они были цветом, который наполнил пустой сад с л а в ы и великолепием. Небо бледно-голубое, голубизной холодной зимы, зимы без дождей. Но это была голубизна всего цвета. Вы и видели ее, вы были ею. Шумы города утихали, но цвет нерушимый и неприходящий оставался. с к о р б ь сделана респектабельной. Ей давались тысячи объяснений. Ее сделали путем к добродетели, к процветанию. Скорбь была взлелеена в церквях. И в каждом доме к скорби относятся с большим уважением и придают орел святости. Повсюду к ней относятся с и м п а т и е й со слезами и благословениями. И потому скорбь продолжается. Каждое сердце знает ее, живя с ней и убегая от нее, но только... придает ей еще больше силы расцветать и омрачать сердце. Но скорбь – путь жалости к себе с его бесчисленными воспоминаниями. Корень скорби в памяти, в мертвых вещах вчерашнего дня. А вчерашний день всегда очень важен. Это, таку, это тот механизм, который придает смысл жизни. Это богатство и яркость известного, того, чем обладают. Источник мысли лежит во вчерашнем дне – В тех вчерашних днях, которые придают смысл жизни в скорби. Вчерашний день есть скорбь. И без очищения ума от вчерашнего дня скорбь будет всегда. Вы не можете очиститься от него мыслью, так как мысль есть продолжение вчерашнего дня. И поэтому также существует множество идей и идеалов. Утрата вчерашнего дня – начало жалости к себе и тупости, скорби. Скорбь обостряет мысль, но мысль порождает и питает скорбь. Мысль – это память, самокритичное осознание всего этого процесса. Без выбора освобождает ум от скорби. Видение этого сложного факта, без мнения и без суждения есть окончание скорби. Известное должно прийти к концу, без усилия, чтобы неизвестное могло проявиться.